Глава вторая. Тело и разум. Энергия как лучшее средство связи. Всё есть энергия. Она лежит в основе всего сущего. Настройтесь на чистоту реальности, которую вы хотите создать для себя, и вы окажетесь в этой реальности. Другого пути нет. Это не философия. Это физика. Альберт Эйнштейн. Однажды я прибыла на выступление, хорошо подготовив и ключевые пункты своей речи, и презентацию в PowerPoint, и вдруг обнаружила, что ноутбук полностью разрядился. Само по себе это не было сюрпризом, учитывая долгий перелет. Проблема заключалась в пропаже адаптера с кабелем. В самолете он выпал из моей сумки, и я заметила это лишь по прибытии на место и уже совершенно не имело никакого значения, что у меня новейшая модель ноутбука, и что я потратила уйму времени на создание презентации с помощью мудрёной программы, отрабатывая мельчайшие детали выступления. Компьютер был мёртв без электричества, и все мои усилия были тщетны. Программное обеспечение и аппаратура не видят друг друга. Электричество — необходимый посредник между ними. Таким же образом наша жизненная энергия служит посредником между разумом и телом. Представьте себе, что тело — это компьютер уникальной модели. Вы можете быть женщиной или мужчиной, быть высокого или низкого роста, худым или полным. У вас могут быть встроенные устройства, такие как замененный тазобедренный сустав, стимулятор в сердце или спица в руке после травмы. Это все части вашего железа, так же, как голубые или карие глаза, развитая мускулатура или лишний вес. На этой начинке установлено множество программ, сознательных и бессознательных, от основных инстинктов, встроенных в тело, до памяти, убеждений и сведений, которые вы усвоили за свою жизнь, включая язык, на котором вы говорите, и приобретенные привычки. Всё это программное обеспечение, ПО, хранится в вашем железе, мышцах, нервных путях и центральном процессоре, мозге. Сюда могут входить некоторые знания и умения. Например, как ездить на велосипеде, играть на пианино или говорить на иностранном языке. Ваше программное обеспечение также включает в себя самосознание, мировоззрение, религиозные взгляды и мысли, которые направляют ваши действия. Многие из этих программ инсталлировали еще до того, как вы стали достаточно взрослыми, чтобы заметить это. Практически с самого дня рождения, если не раньше. Другие части программы — результат учебы, воспитания, сознательного изучения или изменений в убеждениях, в системе верований или прошлых травм. Когда-то вы научились ходить, затем водить машину. Теперь, когда программы заняли своё место, вы все эти действия проделываете автоматически. Большинство из нас неосознанно следуют своим программам. Они есть у всех без исключения. По сути дела, персональное ПО диктует жизненной энергии, куда ей следует течь в теле, а куда не следует. Ваша программа может подсказать, что иногда небезопасно откровенничать или держать сердце нараспашку. Следовательно, энергия не должна также поступать в горло или сердце слишком обильно. Либо программы говорят, как надо себя вести, чтобы быть самым успешным, и вы тратите на это все силы, толкаете себя вперёд до полного изнеможения в постоянных попытках чего-то достичь. Занимаясь йогой, танцами или боевыми искусствами, вы сознательно программируете своё тело, чтобы оно двигалось определённым образом, и слова преподавателя могут звучать эхом в мозгу, даже когда вы прокручиваете в голове свои мысли или погружаетесь в повседневные дела. Наши программы направляют нашу энергию и подпитываются ею, образуя дорожки нейронные связи в мозгу и нервной системе. Обычно вы осознаете те программы, которые сами выбрали. Это убеждения, которых вы придерживаетесь, и науки или предметы, которые решили изучать. И все же зачастую программирование не фиксируется радаром осознанности. Это происходит неосознанно и непроизвольно. Например, вы хотите выглядеть уверенно на собеседовании, устраиваясь на работу. А подсознательная программа незащищённости заставляет вас нервничать и трястись. Вы можете точно знать, как нужно вести себя с детьми и хотеть этого, и всё же кричать на них без веского повода. Или, например, вы твёрдо решаете сесть на диету и на следующий же день жадно набрасываетесь на запретные лакомства. Знакомо, не правда ли? А некоторые люди пытаются удержаться от вредных привычек и различных злоупотреблений, но их зависимость может иметь собственную программу, пересиливающую благие намерения. Следовательно, если энергии слишком мало, уже установленные программы могут не активироваться. Вы можете точно знать, как нужно выполнять ту или иную фигуру в танце, но если сил нет... Ничего не получится, пока вы не восполните их. Вы можете попытаться вспомнить определённое слово или фразу, но пока не выпьете свой утренний кофе, на ум ничего не приходит. Многие программы работают в гармонии, но некоторые тянут вас в разные стороны или существуют в противостоянии друг к другу. Одна часть вашей души может страстно желать быть на виду, а другая — скрыться от всех. Сознательно вы можете стремиться к отношениям с кем-то, а подсознание говорит вам, что сближаться небезопасно, а то и внушает, что в вас невозможно влюбиться. Когда энергия активирует конфликтующие программы, происходит блокировка. Вы можете ощущать смятение, тревогу, онемение или неловкость, пока мозг пытается понять, какой программе следовать — говорить или молчать. Действовать или ждать? Энергии, по большому счёту, всё равно, куда течь. Она может оживить любую, а то и все программы, задействованные в данной ситуации, и это может поставить вас в тупик. Когда энергия блокируется, она не может просто испариться. Нет, она оказывается запертой в теле и прячется от сознания. Если ее периодически активировать и одновременно блокировать, это может причинять физическую боль. Либо вы можете воспринять это как страх, смятение, тревогу или безнадежность. Заблокированная энергия может сковать ваше стремление к знаниям, и из-за этого вы застреваете на прежнем уровне. В конце концов, заблокированная энергия освобождается сама по себе, и разум переключает внимание на что-то другое. Однако бывает достаточно сущего пустяка. Скажем, кто-то отпустил критическое замечание или проигнорировал ваше присутствие, чтобы все воспоминания вернулись. Но когда это происходит, активизируются старые программы, образуя еще больше блоков и разочарований. Ваша операционная система. В этой компьютерной аналогии, кроме аппаратной части, программного обеспечения и электричества, есть ещё компоненты, которые надо учесть. Что такое сознание? Это то же самое, что ПО? Или это начинка компьютера? И да, и нет. Сознание — это пользователь, тот, кто управляет всей системой, включающей разум и тело. Моё сознание способно посмотреть со стороны на работающие программы и решить, надо ли запускать что-то ещё. Точно так же я могу взглянуть на свой компьютер, просмотреть веб-сайт и решить, что нужно вбить другое слово в поисковую строку. Сознание способно создать программу, но это не то же самое, что сама программа. Это оператор программы. А что насчёт операционной системы? Большинство компьютеров оборудовано операционной системой — ОС. Это основная часть ПО, которая позволяет компьютеру управляться с вашей почтой, папками, картинками и музыкой. ОС — часть программного обеспечения, которая интерпретирует команды и запускает их выполнение. Как правило, посылает электрический импульс на нужный контакт платы, и на экране возникает нужный цвет или буква. Операционная система взаимодействует с нашим мировоззрением. Взгляды диктуют нам действия. Если я придерживаюсь определенной системы питания или практикую йогу либо медитации, это потому что я верю, что это идет мне на пользу. Если в общении с людьми я следую неким правилам и не краду яблоки в супермаркете, это потому что такое поведение согласуется с моими моральными установками. Всё, что вы делаете, по сути, продиктовано вашими убеждениями, как к основными программами, которые вшиты в ваше железо. Деньги со своего банковского счёта вы тратите на вещи, которые считаете важными. Так и энергия, поступающая в тело, направляется вашими взглядами и приоритетами, и это, в свою очередь, определяет ваше поведение. И, конечно, взгляды интерпретируют ваш опыт, который в дальнейшем подпитывает ваши убеждения. И это повторяется вновь и вновь. Энергия, проходя по организму, даёт силу убеждениям, поведению и паттернам, которые уже сложились. Представьте себе двух спорщиков. Чем больше разгорается спор, чем сильнее они горячатся, тем глубже каждый зарывается в окоп своих взглядов, и тем менее оппоненты склонны слышать друг друга. Если, выступая перед аудиторией, вы испытываете страх, то дополнительная энергия заставит вас дрожать и бояться ещё больше, и вы уже ни о чём не сможете думать, как только о возможных ошибках. Энергия — это не просто лучшая связь между разумом и телом, но также основной способ связи с самим собой. Некоторые люди любят сердиться, потому что это их бодрит. Когда кто-то сильно оплакивает потерю, он находится в прямом контакте с самим собой. Поскольку энергия — это сознание в процессе реального, подлинного переживания, мы обычно чувствуем себя в более плотном контакте с собой, с другими или с жизнью в целом, когда энергия бьёт ключом. Если тело напитанное энергией, душа оживает. ЭНЕРГИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ Вы наверняка слышали о психологических комплексах. Чаще всего упоминают о комплексе неполноценности, но есть и другие. На самом деле всё это очень сложно. Вы привносите свои комплексы в работу, и это сказывается на всём, что вы делаете, положительно или отрицательно. Вы привносите их в отношения, и они смешиваются с комплексами вашего партнёра, Жажда успеха может сослужить вам хорошую службу, но если у вас комплекс страха, он будет стоять на пути. А теперь внимание. Комплексы поддерживаются энергией. Что я хочу этим сказать? Комплексы замешаны на прошлом опыте, чувствах, мировоззрении и поведении. Например, женщине в детстве пришлось пережить насилие или наказание. В результате она часто испытывает страх, стыд или чувство отверженности, одиночества. Естественный вывод, который мог возникнуть из этого опыта, что мир полон опасностей, или что со мной что-то не так, или людям нельзя верить. Поведение, которое вырабатывается в результате, это глухая оборона, привычка сдавать назад и боязнь успеха. Это всё — Компоненты комплекса с цементированной энергией. Пока энергия присутствует, она будет держать их вместе. И как только включается один аспект, например, память или взгляды, эмоции и поведение включаются тоже. Врачи очень хорошо знают, что если хочешь избавиться от комплекса, недостаточно просто осознавать его. В моей практике нередко бывало так. Клиент приходил ко мне с полным пониманием того, что поскольку брат допускал то-то и то-то, а мать вела себя так-то и так-то, то вот он и стал таким, как сейчас. Но этого понимания не хватало, чтобы изменить сам комплекс. А всё потому, что основная энергия в сердцевине комплекса не растворилась, не разрядилась и не переплавилась в новые взгляды или эмоции. Но чтобы сделать это должным образом, Нам нужно понять принципы зарядки и разрядки, и мы обсудим их в следующей главе. Упражнение на рефлексию. Какой из комплексов вы замечали у себя? Попытайтесь разобрать его на компоненты, задавая себе следующие вопросы. В любом порядке. Когда я чувствую, назовите эмоцию. Я думаю, что... Назовите убеждение. Это заставляет меня хотеть... Назовите поведение. Это чувство связано с... Назовите прошлое переживание. Затем спросите себя, чувствуете ли вы прилив энергии, когда размышляете над этими вопросами? Где в теле ощущается этот прилив? Что вам при этом хочется сделать? Прочувствуйте эти эмоции и посмотрите, удастся ли с помощью движения высвободить часть этой энергии. Пройдитесь пешком, пробегитесь, помузицируйте, потанцуете или сделайте упражнения из йоги. После того, как энергия будет высвобождена, подумайте, как пересмотреть компоненты вашего комплекса таким образом, чтобы это привело к более позитивным убеждениям, эмоциям или поведению.